Глава 19. Стерлинг. Никогда в жизни я не был настолько незаинтересован в свидании. Я не мог понять почему. Бьянка была привлекательной и обаятельной. Но что же чёрт подери с ней было не так? Она не Кемрин. Именно в этот момент, наслаждаясь холодным пивом и кальмарами, я понял, что оказался в полном дерьме. Если я не смогу ходить на свидания из-за того, что я влюбился в Маю Суваху, это означало, что я не смогу жениться. Если же я не женюсь, я не получу наследство и, следовательно, не смогу обеспечить уход за мамой. Молод, познакомься с наковальней. Кивая в такт чему-то, что говорила Бьянка, я сдержал зевок, прикрыв рот кулаком. Мне хотелось всё рассказать Кэмрен. Мне хотелось встречаться с ней, хотелось посмотреть, выйдет ли из этого что-то. Но если бы я высказал ей всё, что было у меня на сердце, я рисковал отпугнуть её. Я не знал, хочет ли она стать миссис Квин. Вполне вероятно, у нас вообще ничего не получится, и в таком случае я потеряю всё. Решив, что так рисковать я не мог, я понял, что мне нужно сделать. Играть по правилам плана Кембринг достаточно долго. чтобы она в меня влюбилась. Я уже в который раз незаметно посмотрел на мои часы и точно подсчитал, как скоро Кэмрин снова окажется в моих объятиях.